Глава 38. База Танталус. 31 октября, 14.30. Ветер задувал точно вдоль кромки кратера. Карен Кинг и Дэнни Мина медленно продвигались в том же направлении. Они тащили Рика на самодельных носилках, которые наскоро соорудили из сверкающего термоодеяла. Карен несла за плечами рюкзак и духовую трубку. Шаг за шагом Едва волоча стертые ноги, они приближались к стене бамбукового леска и к большому булыжнику. С доносилось хриплое дыхание Хаттера. «Кладем!» — распорядилась Кинг. Потом она осмотрела Рика. Его бледное лицо вытянулось, а губы посинели. Нехватка кислорода. Но больше всего девушку беспокоило его дыхание. Неровное, прерывающееся, поверхностное. Очевидно... Осиный яд как-то повредил дыхательный центр верхней части спинного мозга. Если он окончательно откажет, хаттеру конец. Распахнув его рубашку, студентка обнаружила у него на груди синяк. А это еще откуда? Первые признаки микропатии? Или это оса его так приложила? Надо по-быстрому убираться с открытого пространства, чтобы не пойти на корм птицам или еще одной осе. «Ну, как ты, Рик?» — спросила Кинг. Парень медленно покачал головой из стороны в сторону. «Не очень-то. Только не спи. Хорошо? Очень тебя прошу». Затем Карен повнимательно изучила бамбуковый лесок впереди. «Надо всего лишь добраться вон до той зелени, Рик. Всего ничего уже осталось, честно». Она очень надеялась, буквально молилась, чтобы там нашлось то, что ей нужно, где-нибудь среди листвы. Со стороны Хаттера послышался вздох. «Но ты как, Рик?» — снова обернулась к нему девушка. Молчание. Он потерял сознание. Кинг встряхнула его. «Рик, очнись, это я, Карен!» Глаза его чуть приоткрылись и закрылись снова. Он уже почти ни на что не реагировал. «Хорошо. Тогда надо попробовать его разозлить. А уж в этом-то деле она мастер!» Студентка хлопнула его по физиономии. «Рик!» Глаза молодого человека резко распахнулись. «Получилось. Меня чуть не убили, пока я твою задницу из этой чертовой дыры вытаскивала. Так что только посмеем мне отбросить копыта», — рявкнула Карен. «Наверное, придется его оставить», — тихонько пробубнил Дэнни. Девушка в ярости обернулась на него. «Только попробуй такое повторить». Наконец они доволоклись до леска и уложили Рика в тенечки. Карен напоила его из сложенных чашечкой ладошек, подхватив с листа уцелевшую капельку росы и подняла взгляд к листве. Вид растения она не определила, но это было и неважно. Важнее, что за пауки там обитали. Поскольку ей требовалось добыть паука совершенно определенного вида, Кинг присел на колени рядом с Хаттером и заговорила с ним. «Рик», — начала проникновенно, — «Тебе сейчас нужен хороший пинок под жопу!» Парень слабо улыбнулся. «Что ты затеваешь?» — спросил Дени. Девушка не ответила. Порывшись в рюкзаке, она вытащила чистую пустую пластиковую бутыль из тех, что они забрали с базовой станции, и немного походила вокруг, поглядывая вверх. Потом подхватила духовую трубку со стрелками и побежала в самую гущу зелени. «Ты куда?» — крикнул ей свет Мина. Присмотри за ним, Дэнни. Если с Риком что-нибудь случится, я... Карен. Но студентка уже убежала, потому что заметила под одним из листьев что-то кислотно-яркое, зелено-красно-желтое. Не исключено, что именно это ей требовалось. Так и оказалось. Ей нужен был паук, но не очень ядовитый. Все пауки используют яд, чтобы убивать добычу. В основном насекомых но токсическое действие различных паучьих ядов на людей и вообще на млекопитающих тоже сильно различается. Хуже всего яд черной вдовы. Укус этого паука способен свалить с ног лошадь. Но яд прочих пауков для людей все-таки сравнительно безобиден. Теперь Кинг стоял прямо под пауком, внимательно его разглядывая. Маленький, с прозрачными как стекло лапками, все тело. В разноцветных масках, будто специально рисовали. Два лукаво распахнутых глазика, приоткрытый в дурашливой улыбке ярко-красный клоунский рот, прямо такой готовый компьютерный смайлик с растопыренными ручками-ножками. Этот вид так и называется — улыбающийся паук. Теридион — ларатор по-научному. Один из самых распространенных пауков на Гаваях и наиболее хорошо изученный, известен еще тем, что если укусит человека, то без всяких заметных последствий. Паук-улыбака покоился на весьма компактной паутине, довольно бессистемной путанице шелковых нитей, свисающей под листом, и эти паучки очень пугливые, при первых же признаках опасности моментально кидаются в бегство. «Только никуда не убегай», — прошептала девушка, и стала взбираться вверх по стеблю. Добравшись до своей цели, она, стараясь не вспугнуть паука, кое-как утвердилась на листе, вытащила из банки дротик и открыла фляжку. Осиновая яда в ней было по самое горлышко. Кара накунула туда дротик, вставила его в трубку и прицелилась. Таращаясь на нее, паучок попятился. «Страшно, страшно!» Но да, точно напугался!» Залез в самую середину собственной паутины, сжался в комочек, притих. Кинг знал, что паук прекрасно ее слышит, и даже нарисовал себе ее образ при помощи многочисленных ушей, упрятанных в лапах. Судя по всему, с людьми он до сих пор дела не имел и терялся в догадках, что же за зверь эта самая Карен. Девушка дунула в трубку. Стрелка угодила прямо в разрисованную спинку паука. Он дернулся, раскинув разные стороны подобранной лапы. Попробовал было удариться в бегство, но я подействовал быстро, и через несколько мгновений Теридион уже не двигался. Карен слышала, как легонько посвистывает воздух на входе и выходе из легких. Видела, как мерно поднимается опускается раскрашенная спинка. «Отлично! По-прежнему дышит, сердце бьется. Это важно!» Чтобы выпустить яд, нужно кровяное давление. Студентка подобралась поближе к паутине, взялась за нитку и основательно пошатала ее. «Эй, алло!» Паук не шевелился. Карен запрыгнула в паутину, как в батут, и проползла по натянутым в крифе в кость нитям прямо к ее хозяину. Дотянулась до одной из ног, пощекотала чувствительные волоски. Ноль эмоций. «Лежа в паутине!» Кинг отвинтила крышку пустой лабораторной посудины и пристроила ее под клыхами. Двумя пальцами приподняла один из них над выемкой, в который был уложен. В ходе всех этих манипуляций она не сводила настороженного взгляда с неподвижно глаз паука. Как же сделать, чтобы яд потек? Ядовитые железы у него во лбу, где-то под глазами. Девушка сложила пальцы в кулак, и основательно приложила паука по лбу. Тот заерзал, и из его клыков выкатилось несколько капель жидкости. Карен завинтила крышку. Понадеялась, что этот ходячий смайлик благополучно проспится и очнется, как ни в чем не бывало. А потом прорезал в паутине дыру и упал обратно на землю. Вскоре она уже склонилась над Риком. — Вот паучий яд! — Кинг поднесла бутыль ему к самому носу чтобы он хорошенько разглядел ее. «Он мало стряхнет тебе нервишки. В нем экзотоксины. Понимаешь меня?» Молодой человек поднял на нее глаза. Моргнул, дамал, все понял. «Экзотоксины. Должны опять запустить нервную систему», продолжила объяснять девушка. «Но есть реальная опасность. Мне про этот яд совсем ничего не известно. Не знаю, какая нужна доза. Вдруг эта штука и вовсе убьет все твои клетки?» начнет их переваривать. Перед ее мысленным взором сразу промелькнуло тело снайпера, на глазах превращающееся в жидкую кашицу. Она взяла руки Хаттера в свои и крепко сжала их. «Я боюсь, Рик». Молодой человек тоже сжал ей руки в ответ. «Ты хочешь этого?» — спросила она. Он моргнул. «Да». Карен вытащила из банки дротик для духовой трубки чистый, без курары, окунула наконечник в паучий яд, вытащила, жидкости на нем осталось по минимуму, едва смочила. девушка поднесла дротик к лицу Хаттера, чтобы он сам в этом убедился. Так ты точно хочешь? спросила она еще раз. Да. Кинг приложила наконечник к бледному предплечью парня, выбрала точку на коже, прямо над веной, и надавила. Вошло совсем не глубоко. Она схватила его за руку, склонилась над ним. Рик. Несколько мгновений, ничего не происходило. Кинг начала уже было гадать, не слишком ли мала доза. Но тут Хаттер словно поперхнулся. Дыхание его участилось. Девушка потрогала пульс у него на шее. Тоже дико чистит. Яд нанес свой удар. Дальше словно взрыв. Рик охнул и глубоко втянул воздух в легкие. Судорожно задергался, и его глаза дико заметались во все стороны. Резко сел, едва не стукнувшись, о Карен лбом, выпучил глаза, дрожа всем телом. Кинг упала на него, попыталась прижать его к земле и раскинуть его руки в стороны. Молодой человек давился, делая огромные вздохи, луком выгибал спину, а она, навалилась на него всем своим весом, всячески стараясь удержать его на земле, в страхе, что он сейчас сам себя изувечит. Хатер застонал, рука его вывернулась и крепко сомкнулась у нее на шее. Он сцепился ей в горло, скрючив пальцы, отчего у нее сразу пресеклось дыхание. Хочет задушить. Ух, как он ее ненавидит. Но внезапно парень разжал пальцы, ослабляя захват. Он отпустил ее горло, Провел рукой по ее плечу, ласково. Потом рука продвинулась выше, едва касаясь, погладила шею девушки, щекотно остановилась под ухом. Ладонь раскрылась, пробежала по волосам. Теперь она целовала его. И что самое суперское, он целовал ее в ответ. Наконец Кинг резко оттолкнулся от него. Больно было, Рик. Больно. Как в аду прокрякал он. Но мне, пожалуй, понравилось. Карен помогла ему сесть. Голова у Хатра еще сильно кружилась, и он чуть не завалился опять. Но она придержала его, крепко обняв за плечи и все время повторяя на ухо, что все будет в порядке. «Ты спас мне жизнь, Рик! Ты спас мне жизнь!» Дэнни сидел в сторонке, наблюдая за происходящим с явным неодобрением. В деле продвижения обратно в Наниджин от этих телячьих нежностей шишпроку, а ему нужен врач, причем как можно скорее. Он опустил взгляд на свою руку и чуть не блеванул. Личинки жирели прям-таки на глазах. Через некоторое время Рик сумел подняться на ноги, и все трое пошли дальше. Углубились в бамбуковый лес, где бамбуковые стебли вздымались над головой, будто секвои. Когда лес кончился, Перед ними открылся завораживающий вид. Они оказались прямо перед большим булыжником на кромке кратера Танталус и теперь заглядывали в самое жерло потухшего вулкана. Перед ними расстилался весь кратер целиком. Огромная чаша, высланная джунглями и увенчанная ободком из голой земли, к которому кое-где прилепились чахлые потрепанные деревца. По бокам от него указующими перстами торчали пики, Каала упали, нацеленные в кипящие на небе облака. Ветер злобно набросился на них со всех сторон одновременно. А вот базу, человек нормальных размеров, скорее всего, просто не заметил бы, хотя тут имелась даже своя взлетно-посадочная полоса, футов три длиной. По крайней мере, Карен была совершенно уверена, что это аэродром. Прерывистая осевая линия на полосе, размеченные рулежные дорожки, чуть в стороне от полосы, Теснился комплекс миниатюрных строений из бетона. Самое большое, судя по всему, представляло собой самолетный ангар. Другие здания были значительно меньше и больше походили на бомбоубежище. Частично утопленные в землю, присыпанные опавшими листьями и прочим мелким лесным мусором, они почти полностью сливались с окружающим микроскопическим ландшафтом. Кинка остановилась. «Вот это да, Рик!» — воскликнула она восхищенно. — Добрались все-таки. Хаттер повернул голову, улыбнулся, посмотрел на нее. Она обеими руками растерла ему плечи и предплечья, разогнать кровь. Тепленький уже, выздоравливаешь помаленьку. Привлекать к себе внимание не хотелось. Непонятно, чего ждать от обитателей базы, сотрудников Нани Джен. А ну, как они тоже получили от Дрейка соответствующие приказы поэтому студенты решили какое-то время просто понаблюдать за базой, посмотреть, нет ли признаков какой-либо деятельности. Большой булыжник высоченной горой громоздился у них над головами. На аэродроме никакой деятельности не наблюдалось. Мертвая тишина. Полосы усыпали мелкие камешки, комья высохшей грязи, листья и ветки. Рядом с ней вздымался большой земляной конус муравейника — Муравьиная тропа пересекала взлетку, спускалась вниз и терялась где-то в глубине кратера. — Что-то мне все это не нравится, — пробурчал Дэнни Мина. — У Карен упало сердце. Если здесь никто не живет, то нет регулярной транспортной связи с Наниджен, и обратиться за помощью тоже не к кому. Какой кому-то смысл сюда мотаться? Одни муравьи кругом. Хотя, наверное, здесь есть еще и самолеты. Студенты осторожно спустились по склону и зашли в ангар. Нет, самолетов здесь не оказалось. Одни лишь тяжелые чушки с рымами, которыми их когда-то тут раскрепляли. Риксды с Денни присели отдохнуть, а Карен тем временем решила исследовать базу. Она нашла помещение, некогда служившее, по ее прикидкам, складом для запчастей и прочих припасов. Но и здесь было шаром покати. Одни лишь кривые болты и шпильки, торчащие кое-где из стен и из пола. Девушка заглянула в другое помещение. Пусто. В следующем — нечто вроде общежития, подтопленного дождем и наполовину залитого грязью. Нигде ни единого признака человеческой жизни. База явно заброшена. И о транспортной связи с Ганалулу тоже ничего не напоминает. Ни грузовиков, ни самолетов. Один лишь пассат. Гоняет пыль до да уныла свистит в давно опустевших бетонных коробках. Студенты вышли из комплекса и присели возле взлетно-посадочной полосы, поглядывая в кратер. Город отсюда тоже, видать. Вон он, проглядывает вдали сквозь разлом в каменных россыпях. А еще дальше за ним, на самом горизонте, тихий океан, размытый синей полоской. Близок локоть, да не укусишь. Да нанеджен все равно как до луны, и шансов попасть домой практически никаких. Дэнни Мина повалился на камни, придерживая пострадавшую руку, и зарыдал. Его громкие всхлипывания эхом отдавались в пустом ангаре и вносились неведомо куда, вместе с клочьями серых туч, увлекаемых порывистым ветром. Карен бездумно наблюдала за муравьем, который деловито перетаскивал через полосу какое-то семечко, Перевела взгляд на большой булыжник, потом на линию горизонта и облака за ней. На фоне неба что-то шевельнулось, и она вдруг осознала, что это не что иное, как человеческая фигура».